12. Любителям наблюдать за призраками рекомендовано посетить фестиваль Юран или годовщины катастроф. В эти ночи, примерно в два часа, при ясной погоде можно увидеть призрачные огни Хитадама. Души неупокоенных мёртвых. Из брошюры «Не волнуйтесь, они вас не убьют, пока вы сами об этом не попросите». Руководство по сосуществованию с земными божествами. Ивовая площадь в Хикараку очертаниями повторяла листок ивы. Её удерживали между башен три прочных троса, а пешеходная зона тянулась вдоль черешка. В центре расположился огромный камень, силуэт которого в невнятном вечернем освещении напоминал кого-то очень старого, согбенного, крадущегося прочь из дома. На Хикараку опускалась ночь. Лиловые фонари, жемчужными бусами тянущиеся вдоль мостов и тротуаров, постепенно разгорались, но ближе к площади было ещё темно. Магазины закрывались рано, ставни были заперты. Ивовая площадь покоилась в собственном сгустке тени, по которому тут и там проплывали, вспыхивая сине-зелёным, призрачные огоньки. Каждый из этих материализовавшихся в воздухе комочков света был не больше яблока. Они выстроились в ровную череду голубых сияющих шариков вдоль тротуара, молча и по очереди подлетая к столу, за которым сидел офицер Анмёря, со счётчиком и папкой. Хайо наблюдала за тем, как огоньки по одному замирают перед офицером и терпеливо висят в воздухе, пока тот зачитывает вопросы. Ответов Хайо не слышала, но офицер кивал и делал записи, после чего огонёк улетал на площадь, ближе к камню в её центре. «Живые сюда, мёртвые туда, прошу!» Услышала она знакомый голос. хайо «Нагакума-сан?» Перед Хайо, одетая в зелёную униформу, сведнеющейся у бедра рукоятью какого-то оружия, стояла её хэнтё, Нагакума-масу. Такую же униформу Хайо повсеместно видела у патрульных отрядов. «Вы ещё и в полиции работаете?» «При свете дня. Ну и по особым случаям. При призрачном свете». Я прихожу на эти мероприятия, чтобы отыскать призраков, которые могут помочь с нерешенными вопросами. Порой они помнят такие обстоятельства, что могут выступать как свидетели по собственным же делам. Порой приводят нас к трупам, о которых мы даже не подозревали. Нагакума сдвинула повязку на лбу, чтобы получше рассмотреть Хатамута. Я правильно понимаю, вы тоже пришли сюда за призраком, верно? Точно, — выпалил Хатамута. «Становитесь в очередь для живых! Я скоро вернусь и помогу вам!» Сказала Нагакума и поспешила к стоящим посреди площади мужчине и женщине, которые размахивали дымящимися палочками благовоний, а вокруг них суетились призрачные огоньки. На площади были люди. Каждый держал в руках благовония, целая коробка которых стояла на столе у офицера Анмюра и за которые ему почему-то платили молодыми листьями или побегами бадьяна. На лицах этих людей мелькала печальная надежда, что один из призрачных огоньков их узнает и подлетит поближе. Тадемыгавы видно не было. Хатамото подал офицеру веточку бадьяна. Он отломал её на какой-то клумбе по дороге на фестиваль. Офицер записал их имена и имя того призрака, которого они надеялись отыскать, а затем подал им по палочке благовоний. «Для чего нужны палочки?» — спросила Хайо. Если вы позовёте призрака, он вас услышит, даже если не прислушивается». Ответил офицер и поднёс к палочкам зажигалку, быстро смахнув огонь, чтобы палочки тлели. «Разговаривайте тихо, не делайте резких движений. Тогда призраки быстрее вас найдут». Нагакума увидела, что Хая и Хатамото, как положено, попали на площадь и снова направились к ним. «Всё в порядке?» Хайо бросила взгляд на Хатамото, который молча сложил на груди руки. толку от него. «Как мы поймём, что нужный нам призрак здесь?» «Легко. Видишь, от палочек идёт дымок». Нагакума указала на полупрозрачную струйку дыма, вьющуюся с кончиков благовоний. «Прошепчи в этот дым нужное тебе имя, и если призрак здесь, дым потянется в его сторону. Если он пожелает разговаривать, кончик палочки вспыхнет. В таком случае к тебе подойду я или другой сотрудник. Мы тут». Она приняла картинную позу. Профессионалы по воплощению духов. Меня же неспроста называют специальным констеблем «Массу, держи, очевидца». «Только ты себя так называешь», — встрял в разговор офицер Анмюрю. «Мы одалживаем призракам свои тела, чтобы с ними можно было побеседовать», — продолжила Нагакума. «Это возможно, пока горят благовония. Вас всё устраивает?» «Да, спасибо, Нагакума-сан». «Кстати, недавно к нам заглядывала маленькая белая змейка». Она велела ждать вас и быть готовым прийти на помощь в случае чего». Нагакума серьёзно посмотрела на хаю и похлопала её по плечу. «Будьте бдительны. Ямада-сан — покровитель местной полиции», — объяснил Хатамото, когда Нагакума ушла помогать какой-то женщине. Та призывно махала руками, а вокруг её лодыжек крутился призрачный огонёк. «Если она просит полицию о помощи, ей не отказывают». Хайо поднесла дымящееся благовоние к губам. Дым защекотал ноздри. Она прошептала. «Дзуньи тиро макуни». Струйки дыма заколебались, сплелись в одну и потянулись к камню в центре площади. Сердце ха Хайо болезненно ёкнуло. Дух Дзуна был здесь. «Идём к нему», — сказал Хатамото. Они направились к валуну. Призрачные огоньки велись над верхушкой камня, окружая его сияющей снежной короной. Камень странным образом держал равновесие, несмотря на то, что его вершина была шире основания. У подножия клубился туман, подсвеченный плотным скоплением жадных огоньков. «Добрый вечер! Амы но и вабы микота!» — сказал Хатамото, низко кланяясь камню, вместилищу божественной сути. Волун опоясывала тонкая верёвочка с деревянными украшениями. «И вам, Тадамыгава, дай мёдзин!» Тадамыгава лежал под тяжёлым валуном. Насколько Хайо видела, его руки, шея, бока, каждый участок кожи, кроме лица, был покрыт талисманами, блокирующими его божественную силу. Будь он человеком, уже бы погиб, раздавленный таким весом. Тадемагава приподнял руку и похлопал по камню. «Не могла бы госпожа декламировать чуть тише?» Валун молчал, но Тадемагава повторил громче. «Я спрашиваю, нельзя ли потише?» «А что она делает?» спросила Хайо. «Амэ-но и вабэ но ми в данный момент непрерывно декламирует полный свод правил допустимого божественного поведения с точки зрения безопасности людей». С нескрываемым удовольствием ответил Хатамута. «И она будет делать это всю ночь, потом весь день, потом снова, без остановок, пока не кончится период дисциплинарного взыскания Тадамагавы». Тадамагава зажмурился. «Я даже собственные мысли не слышу!» «В этом и смысл юный ручеёк», — участливо отозвался Хатамута. «С одной стороны, это помогает тебе прочистить мозги. С другой, отвлекает от осознания того, что в данный момент твоё человеческое тело раздавлено камнем. Ты бы предпочёл, чтобы она замолчала?» «Кто это с тобой, Яцухата?» Повернул голову Тадамыгава, ловко уходя от вопроса. «Огни перед глазами мельтешат. Ничего не вижу». «Это я». отозвалась Хайо, опускаясь на колени. «Хайо-хакай!» Тадемыгава, весь бледный, поднял на неё мутный взгляд. «Что ты здесь делаешь?» «Тебе больно?» Она задала этот вопрос, потому что увидела сияющую кровавую кашу в том месте, где валун вжимался в тело Тадемыгавы. Вокруг лужи клубился сонм огоньков, готовых, будь их воля, броситься в божественную кровь. Ей не нравилась лежащая на его лице тень беспомощного смирения. Она видела похожее выражение на лицах своих односельчан прошлой зимой. «Так и должно быть», — сквозь зубы ответил Тадемыгава. «Призраки слетаются именно на страдания бога». «Физические и моральные», — любезно подсказал Хатамута. «Тадемыгава был человеком. Тело не забудет, как валун его чуть не уничтожил». И психологическое самоистязание некогда живой плоти — это довольно жестокое... «Помолчи!» Оборвала его Хайо. Хатамото буквально захлопнул рот. Она повернулась к Тадемагаве. «Здесь призрак Дзунейтира Макуни». Он вытаращился. «Я велел не искать его». «Самостоятельно. Но ты здесь, значит, всё в порядке?» Сказала Хайо. «Я не упущу возможности поговорить с ним». Садамэгава сжал руку в кулак. «Так ты пришла не ради моих страданий!» «С чего бы мне за этим приходить?» «Отвести душу!» Его голос дрогнул. «Ты же злишься на меня! Я отвечал за жизнь твоего друга Макуни и не смог помочь ему!» Хайя закрыла глаза, потом медленно открыла. «Единственный, на кого может быть направлена моя ярость прежде всего, тот, кто проклял Дзуна. А ещё гнев, котором ты сам себя терзаешь». Тодамагава фыркнул и искосо зыркнул на неё. «Призывай его, он точно где-то рядом». Вокруг них роились огоньки. Хая взглянула на Хатамота. Тот опять сложил руки и начал тихонько бормотать сутры. Вот уж правда бесполезный спутник. Она поднесла благовоние ближе к лицу и увидела, как вдоль палочек ползут тонкие огненные полоски. «Дзуньитира Макуни». Проговорила она прямо в дым и представила, как слова вплетаются в его нечёткие душистые контуры. «Мы хотим поговорить о том, кто тебя проклял. Ты ответишь нам?» Она замолчала и прислушалась. Тишина. Ничего не изменилось в танце окружающих огоньков. Она предприняла ещё одну попытку. «Дзунсан, это Хайю Хакай. Из Каура, оккупированной зоны у коку Мы всё же добрались до Анагора». Спасибо, что позволил пожить у тебя в твоё отсутствие». Призраки не являлись теми, кем были при жизни. Они были лишь эхом людей. И их самые громкие вопли ещё звучали в этом мире. От одной мысли об этом Хайо затошнило. Она сглотнула и продолжила. «Можем ли мы поговорить?» От стайки поблизости отделился один огонёк. Он медленно летел к ним, словно присматриваясь. «И что, ближе не рискнёшь?» подел его Тадемагава. «Ты же уже умер! Чего тебе ещё бояться?» Кончики тлеющих палочек в руках Хайя упорно оставались серыми. Хатамото молча смотрел на неё, перебирая в руках гигантского размера чётки. «У тебя есть с собой какой-нибудь предмет, который может быть для него важным?» Подошла Нагакума с папкой-подмышкой, оценивая обстановку. «Некоторые призраки любят ставки повыше!» Хайя лихорадочно соображала. Вдруг её осенило. Она сунула палочки Хатамота и вытащила из поясной сумки последнее письмо Дзуна для Каусира. Тадемыгава уставился на покрытую кляксами надпись. «Где ты это взяла?» «Я готова, дело за тобой!» Нагакума что-то бросила Хая Зажигалка. Хайо поймала её обеими руками. Зажигалку переложила в левую, конверт взяла в правую. Щёлкнула, зажигалка вспыхнула. Хайо поднесла её к уголку конверта. «Нет!» Благовония полыхнули у Хатамоты в руке. Прикосновение холодного металла. Боль в запястье Хайо. Зажигалка выскользнула из руки и со стуком упала на деревянную мостовую, распугав остальные огоньки, словно рыбью стайку. Живые посетители отшатнулись от валуна. Нагакума стояла возле Хайо, тяжело дыша и высоко подняв над головой дзюте, который прежде висел у неё на бедре. Правда, это была не Нагакума, Её глаза горели призрачным синим огнём. Когда она разжала губы, вокруг её языка велось такое же призрачное пламя. «Нет!» — повторила она юношеским голосом, едва слышным, словно звучащим издалека. «Доставить по адресу!» Тадемагава вздрогнул. «Это он!» Нарочито медленно, чтобы призрак видел, Хайо сунула конверт обратно в свою сумку. Натянула на лицо улыбку. «Да, я его доставлю». «Обещаю». «Хайо!» Двигались губы Нагакума, но слышался голос Дзуна. «За меня! За него!» Остриё Дзюте направилось на Валун, в сторону придавленного Тадемыгавы. Хаё встала между призраком и богом. Кончик Дзюте уперся ей в грудь. «Почему ты думаешь, что Сжигатель против тебя?» «Если Хайо за меня, она позволит мне сделать ему больно!» Дзун наклонил голову на Гакума. «Я отвечу на вопросы Хайо, которая за меня». «Пусти его ко мне!» Резко попросил Тадамагава. «Ты слышала его, Хайо-сан! Если цена ответов такова, я её заплачу!» У Хайо внутри всё оборвалось. «Я никоим образом не намерена». На её руке сомкнулись пальцы Хатамота. «Дорогая, отойди вот сюда!» «Мф!» а второй, подхватив под ребра, Хатамото оттащил Хайо в сторону, позволив Дзуну Нагакума опуститься возле Тадамагавы. В руке Хатамото тлели палочки. Красный огонёк методично поедал их. Дым впился Хайо в глаза. Тадамагава поднял взгляд на Дзуна Нагакума. «Делай, что хочешь, твоё право!» Призрак молчал. К удивлению Хайо он убрал Дзюте в ножны, а потом медленно закрыл руками уши Тадамагавы. Это случилось не сразу. Наступил миг замешательства, и Тадамагава нахмурился, когда понял, что Дзун заглушает голос богини камня. Затем он резко дёрнулся и ударился затылком о валун. широко открытыми невидящими глазами Тадамагава хватал ртом воздух, пока его накрывала человеческая паника. «Помогите мне, пожалуйста! Как же больно! Я не хочу умирать! Они!» Дзун Нагакума съёжился. Они. Старший братец. Полурыдая, полувизжа, Тадемагава с пальцами стал скрести мостовую. «Они, где ты? Мне так больно! Они!» Тут Дзунна Гакума отпустил его. Тадемагава, задыхаясь, обмяк и уронил голову на доски. «У этого бога тоже есть брат?» Холодно произнёс Дзунна Гакума. «Значит, этот бог понимает, за что ему такие страдания». «Тадамагава обидел Каусира?» — спросила Хайо, отрывая руку Хатамото от своих губ. Он разжал хватку. Услышав имя брата, Дзунна Гакума замер. «Ты поэтому ушёл из его храма?» «Да». Он повернулся к ней. Глаза вспыхнули сине-зелёным. «Да-да-да! Хаё понимает! Этот бог не за меня! Лжец! Дуличный! Да лицемер!» «Из-за этого бога Коу в опасности!» Его слова звучали в ушах Хайо с какими-то помехами, искажаясь, словно дробясь на осколке в безумном звуковом калейдоскопе. Тадемагава плюнул кровью. «Я никогда тебе не лгал! Обманщик!» — прорычал Дзун. Лицо Нагакума исказилось. Тёмная струйка крови потекла из носа. «Я слышал! Я слышал! Я слышал! Я слышал! В храме! Разговор!» «Сговор! Он не за меня! Они строили козни! Вдвоём! Обидеть потом моего брата! За те снимки! За мои рефлексографии! Козни! Ничего подобного не было!» Тадемыгава хлопнул рукой по доскам. «Естественно, я обсуждал с волноходцем коллекцию рефлексографий Каусира. Он покровитель твоего брата. Он переживал за его невезение». «Когда?» — быстро спросила Хайо. «Какие рефлексографии?» «Волноходец заходил в мой храм перед тем, как этот дурень оттуда ушёл!» Тадемагава бросал на Дзуна свирепые взгляды. «Хотел поговорить о невезении Каусира. Мы побеседовали у ворот. Я не впускал волноходца». «Вы не хотели, чтобы вас подслушали!» Взвыл Дзун. «Я не хотел, чтобы ты напрягался!» Тадемагава закрыл глаза. «У Каусира была коллекция рефлексографий, которая, по нашему мнению, могла навлечь на него неудачи. Волноходец уничтожил её, а Макуни, похоже, что-то дослышал и всё неправильно понял». «Лжец!» Хайё бросилась к Тадемыгаве и едва успела перехватить руку Дзуна с кинжалом. «Я всё правильно понял. Я знаю, что видел. Подлец! Интриган! Ты дал мне надежду! Ты пришёл, когда я в тебе нуждался!» Но ты никогда не был за меня и ничем не смог помочь мне. Дзун-сан. Хайо сцепила зубы, потому что Дзун навалился на Дзюте со всей силой Нагакума. Кто тебя проклял? Ты можешь нам сказать? Не может, — отозвался Тадемагава. На нём всё ещё лежит заклятие молчания. Он по-прежнему проклят. Тут агрессивное воплощение. Услышав испуганный крик, Хайо вспомнила, что они на площади не одни. «Полиция на помощь!» «Ты ошибаешься, Дзунитира Макуни!» Быстро произнёс Тадемагава, заметив, что офицеры обернулись в их сторону. «Я всегда был за тебя! Я ни с кем не сговаривался! И я кое-что нашёл в день твоей смерти!» Дзунна Гакума застыл. «В день моей смерти?» «Да, слишком поздно, знаю. Но, кажется, у меня есть доказательства, что ты был проклят не по веской причине!» Тадемагаве едва хватало сил говорить. Слова сливались воедино. «Возможно. Я пока не уверен. Прости меня, Дзунитиро Макуни. Зачем мёртвому твои извинения? Я подвёл тебя!» Голос Тадемыгавы смягчился, стал тише. «И, похоже, не смог разглядеть то, что было у меня перед носом». На плечо Нагакума опустилось что-то белое. Оно развернулось прямо в воздухе и превратилось в бумажного человечка, который тут же прилепился к груди Нагакума. А потом откуда-то послышались заклинания. «Рин пай рецу зайдзен дзен!» Офицер Анмёре, прежде сидевший за столом, бежал к ним, разрубая воздух пальцами правой руки, сложенными в знак меч. «Рин пай то рецу дзай дзен!» «Рин пай то рецу дзай дзен!» Цзун Нагакума задеревенел. Он уронил Цзюте, и тело Нагакума рухнуло на колени. «Соку-бакуа!» Офицер непрерывно складывал пальцы в разные знаки. «Давай!» Тёмные струйки потекли из носа Нагакума. Сияние в глазах угасало. Пламя вокруг языка превратилось в дым, который ниточками потянулся к бумажному человечку, свиваясь вокруг него, как вокруг веретена, а затем исчез. «Кэцу!» Офицер продолжал рубить воздух. «Фу!» На туловище человечка проявился символ. Запечатано. «Поймал!» — удовлетворенно сообщил офицер. «Все живы! Нагакума, ты как?» «Нормально!» Нагакума села, схватилась за голову. Чихнула. «Вот гадость! Ворму кровью измачкала!» «А что с призраком?» — спросила Хайя. Бумажный человечек, которого офицер снимал с груди Нагакума, вёл себя смирно. «Он не...» «Всё под контролем, не волнуйтесь». Офицер показал бумажного человечка. «Он задержан. Согласно протоколу для мстительных призраков, он отправится в Анмёрю. Будьте уверены, он больше не вернётся и не станет вас изводить». По затылку Хайо побежали мурашки. «Что вы там делаете с этими призраками?» «Я вас на секундочку отвлеку!» Хатамото поднял руку, принюхался. «Чувствуете какой-то сладкий запах?» Все замолчали. Призрачные огоньки покачивались в воздухе. И тут Хайё почуяла. Сдобный сиропный поток воздуха внезапно влился прямо ей в носоглотку, одарив привкусом мочёных абрикосов и первого снега. «Чтоб меня!» Нагакума скривилась, сплюнула на мостовую. это же Ешиори. «Уверена?» спросил офицер. «Конечно, железно. Курительная смесь. В таком случае я вас покидаю». Хатамото буквально из ниоткуда извлёк платок и обмотал им лицо. Потом поклонился Хайо. «Хайо-сан, благодарю за помощь. Наш друг Ямада-сан будет на связи». Он подобрал полы своих одежд и, что есть мочь, рванул прочь с площади, как будто... как будто привидение увидел. подумала Хайо. «Надо спасать бога, Хайо -тян. Нагакума сунула ей в руку платок. «Обвяжи лицо сжигателя. Не давай ему заснуть. Иваба-номикота, камень, носа у неё нет. С ней проблем не будет». «Что такое ешиори?» «Наркотик для богов. На нас он не действует, а вот на богов...» Нагакума помрачнила. «Их он отправляет прямиком в Межсонье. Заметя, что у него как-то странный рот окрасился, сразу зови меня». «Ты точно поймёшь, не ошибёшься! Быстрей!» Хайо бросилась к Тадемагаве, опустилась на колени у его головы. С тревогой вдруг осознала, как тих он был, пока ловили призрака Дзуна, как неподвижен сейчас, как тяжело всасывает воздух короткими вдохами, будто безуспешно пытается задержать дыхание. «Эй!» — она потрясла его за плечо. «Тадемагава, не спи!» К ним подлетел огонёк. Его бледное сияние осветило лицо бога. Обескровленные губы приобрели золотисто-зелёный оттенок. Вокруг глаз проступила сосудистая сетка. «Нагакума-сан!» «Не может быть!» отозвалась Нагакума, спеша к Хайо. Она осмотрела Тадамагаву. «Ешиори ни на кого не действует так быстро, разве что на...» Она осеклась, покачала головой. «Неважно, закрой ему лицо. Миура! Тадамагава в межсонье!» «Уже?» «Не давай ему спать!» Нагокума стиснула руку Хая, потом встала и отошла, принявшись ещё с двумя офицерами искать что-то у подножья камня. Хая повязала Тадемыгаве платок, закрыв рот и нос. Едва она коснулась его волос, чтобы затянуть узел, как его веки дрогнули и глаза распахнулись. «Привет». Он выглядел очень напуганным. Хайя протянула ему руку. «Можешь держаться, если хочешь». К их общему изумлению... Тодемыгава вцепился в её ладонь скользкими пальцами, впиваясь в кожу обломанными ногтями. Он сбивчиво дышал через ткань, потом закашлялся. хайо Молчи! Нет, послушай! Нашла!» Нагакума бросилась к камню, что-то схватила, маленькая вертлявая, ускользающая из рук. «Дрянь ты эдакая!» Мимо плеча Тодемыгавы пронеслась крошечная соломенная куколка и метнулась Хайо под колени, пытаясь удрать. Из прорехи в её груди сочился дым. Оттуда торчала тлеющая палочка. Призрачный свет огоньков отражался от неё той же золотистой зеленью, что расползалась вокруг губ Тадемыгавы. Миура, офицер Анмёра, бросился на перерез кукле, снова складывая пальцы в знак меч. Кукла рванула в другую сторону. «Не занимайся делом Дзунитира Макуни без меня», сказал Тадемыгава и крепче сжал руку. «Я серьёзно! Это дело должен распутать я, не ты!» «Следователь, здесь я, и я обязан тебя защищать. Дождись моего возвращения, и мы вместе с ними справимся». «Возвращение откуда?» Внезапная ясность его взгляда испугала Хая «С кем справимся? Ты нашёл того, кто проклял Дзуна?» «Запомни, мой храм — Хамана-ю-кохо». осознала, что Тадамагава отключается, и наклонилась, чтобы расслышать его шёпот. «На Цуами туда нельзя!» «Почему?» «Неважно. Просто оберегай моего брата. Пусть не вредит никому. Он никогда не хотел никому вредить». «Не поняла?» «Я велел тебе всеми силами избегать нацуами. Беру свои слова назад. Хайо». Тадамагава произнёс её имя так, словно задувал свечу. «Моё земное имя — Токефу Юрёэн. Назовёшь его, он поймёт, что тебе можно доверять. Только не говори нацуами». «Не говори моему брату, что именно я разрушал все его бесценные н Его голова повисла. «Нет!» Хайя встряхнула Тадемагаву. «Не смей! Ты же знаешь, кто проклял Дзуна! Кто это сделал? Эй!» «А ну, стоять!» Нагакума топнула ногой, впечатывая соломенную куколку в доски, втаптывая в мостовую площади и её тельце и благовония «Это тебе за каждого бога!» которого мы потеряли из-за этого дерьма». От опыта Нагакума мостовая ходила ходуном. Тадамагава даже ухом не повёл. Он был без сознания. Зелёно-золотой отблеск наркотика покрывал даже белкий глаз. Точнее, те узкие щелочки между веками, которые видела Хайо. «Что это за пакость?» Нагакума подняла растерзанную куклу, перевернула её, но кукла оказалась обычной мятой связкой соломы. «Никаких заклинаний», — отметила Хая Никаких чернил или пятен крови, запечатывающих дыхание. Никаких следов того, кто её сделал. «Как он?» Миура подошёл к Хаю и Тадемыгаве. При виде бога его лицо омрачилось. «Вот паскудство!» «Думаю, он употреблял. Слишком уж быстро отреагировал на ешиори. Нагакума вместе с Миурой разглядывала лежащего под камнем Тадемыгаву. «Думаешь, кто-то знал, что у сжигателя была зависимость?» Может, кто-то хотел от него избавиться на время? Ну, если знать, что его так легко отправить в Межсонье». «Нагакума», — предостерегающе сказал Миура. Призрачные огоньки взмыли вверх. Они поднимались с верхушки камня, с мостовой, с тела Тадамагавы, как взлетает из высокой травы испуганная птичья стая, и исчезали между башен. Хаё выждала, прислушиваясь к тишине, в которой растворились призраки, и спросила. «А это нормально?» «Видимо, сегодняшнего дня, да». Нагакума стёрла засохшую под носом кровь. «Они любят неожиданные выходки». Миура сложил пальцы в символе меч. Другого офицера уже послали в отделение Анмёры в Хикараку. Кроме них на площади никого не осталось, не считая спящего бога и живого камня. Луна засияла ярче. Тени сгустились. На площадь вышла безголовая лошадь. Из её шеи вырывались языки пламени, а чёрные волосы всадника развивались над ними, как клубы дыма.